Глава 17. Префект Рима, главный п р и т о р и идил. Именно эта троица высоких особ ответственна перед императором за спокойствие и порядок в городе. Они собрались в канцелярии городской префектуры на Суборе, в четвёртом р и н с к о м Римском округе, неподалёку от храма богини Телос. Здесь восседают три сановника один н а д м е н н е е другого притор так как он судья волею народа идил так как на его плечи народ возложил попечение о порядке и нравах в риме и префект, так как он является владыкой города и тем не менее надутые мужи понимали что народу ничего не известно об их значении. весьма мало он с ними считается и сидят они тут из одной только императорской милости а ноготь м а к р о н а у мизинца значит в тысячу раз более нежели их внушительные персоны с т р а ш а с ь этого ногтя страх свой они вымещают на подчиненных с т р а х и держат в и г и л о в и шпионов которые кроме всего прочего обязаны еще и следить за актерами и вынюхивать, выведывать, о чем же болтают они перед народом. Все трое в глубине души против всех представлений и всех актеров. Ибо ни разу, пожалуй, не обошлось без того, чтобы мерзавцы эти не потешались над благородными особами. Цензура, впрочем, действует строго. И Дилу это известно. Он сам каждое слово трижды вывернет наизнанку. Однако этот сброд не придерживается одобренного текста. Вечно всунут какой-нибудь намек, а то и прямую насмешку. И притору это хорошо известно. Его люди должны были бы поступать строже. Чуть подозрительное словцо, з а в и сюда вигилов. И в бараний рог согнуть смутьянов, прервать п р е д с т а в л е н и е зрителей в шею, актеров в тюрьму, высечь и п р о ч е е з Рима. Только вот т у т из-за кавыка из канцелярии Макрона дано распоряжение. Вот оно, черным по белому. Страже порядка предлагается быть терпимой, ибо сам император пожелал, чтобы у народа Осталось в театре ощущение свободы слова, ощущение демократии. Прекрасно. Одной рукой вышвыривать актеров в изгнание, как смутьянов, подрывающих государство, а другая рука для того, чтобы глядеть на их проделки сквозь пальцы. Да как же угадать, где начинается вред государству? Зачастую они несут совсем уж несусветное. а публика молчит. Зато в другой раз одно словечко «И на тебе, бунт в городе!» А ты, благородный магистрат, в ответе за все. Тяжкая жизнь сановника. И вот отныне на каждое представление, которое устраивают комедианты, тащится отряд вигилов и шпионов. Одеты, как все, вышкалены, Никому глаза не мозолят, но наблюдают и слушают. На что еще станут подбивать народ эти смутьяны? А потом мчаться к начальству, докладывать по свежим следам. Одно время царило затишье. Половина труппы Фабия год пребывала в изгнании. Оставшиеся в Риме не высовывались, дерзости не хватало. Платные осведомители болтались около других труб, сортом пониже. Велись возле этих жуликов или подслушивали болтовню грузчиков. Топтались в общественных уборных и жерели без настоящего дела. Но с той поры, как ф а б и вернулся в Рим, работы у них хоть отбавляй. Тут уже и речи нет о простом наблюдении на представлениях. Тут следует взвешивать каждое словечко, потому что этот л а в к а ч того и гляди обведет вокруг пальца. Сановная троица получила сегодня на завтрак тревожное сообщение о том, что произошло вчера. Опять этот Фабий. И сидят они теперь тут и размышляют. Префект – известный радикал. Я бы велел бить его кнутом и на три года из Рима вон. Главный притор – юрист. Я советовал бы рассмотреть дело с точки зрения римского права. Пусть отвечает перед судебной комиссией. Я бы, подумал вслух, всегда осторожный идил. Я бы выслушал сначала наших людей. Так и поступили. И предстали сыщики перед очами озабоченных сановников. Луп и Руф. В круглом брюшке коротышки Руфа беспокойство. Тощий и долговязый Луп прямо-таки позеленел от страха. Обыкновенно расспрашивал их только один из магистратов. Сегодня трое. Префект велит говорить Лупу. И потекли слова плавные, обдуманные. С позволения цензуры, вчера вечером объявлено представление Фабия Скавра с труппой, имеющее состояться под п и н ц е м Небольшой холм в северной части Рима, недалеко от садов Помпея. Акробатические номера, разные фокусы, пляски и вообще зубоскальство. Я явился вовремя. Они плясали так, что пальчики оближешь. Бабы у них есть, так с ума сойти. Груди вот такие. И вся трясется. И задом вертела. Не болтай. Сухо предупредил префект. А что же ф а б и Песок глотал. Черепки. Огонь. Да как-то вяло шло дело. Потом песенки орал. Какие же? Да чепуха. О старом сапожнике и его неверной жене, п р о х в о с т л и в о г о солдата. Ясно, вмешался идил. Дальше. Дальше всякие штучки проделывал с обезьянкой. Он ее, говорили, с Сицилией привез. И чего она только не вытворяла. Задница-то у нее совершенно голая. Ну так она все и выставляет ее, д о чешет. Фи, болван, — возмутился п р и т о р Нас Фаби интересует. Так и он тоже нахальничал. Бабу эту здоровенную всю излапал и такое болтал. Дальше? Дальше? л у б призадумался. А что дальше-то? Все одно и то же. Противогосударственного ничего. Фокус и потеха и конец делу. Притор обратился к префекту. «Невероятно! До чего же грубо выражаются в Риме?» «О темпора, о морис!» «О времена, о нравы!» Заговорил префект. «Хорошо. Вы утверждаете, что видели Фабия внизу у п и н ц и я Как же вы мне объясните, что в это же время Фабия видели на другом конце Рима за Тибром?» Молчание. «Так как же это могло произойти?» «Мы не знаем». «И что делалось за Тибром, тоже не знаете». «А известно вам, для чего я вообще вас держу?» Руф смущенно з а б о р м о т а л «Дело-то было вот как. Шли-то мы на пенсии, как приказано, а тут вдруг подлетает к нам Оптим. Ребята, — говорит, — Вали скорее назад, там Фабий с компанией сцену с т а в я т у винных складов, рядом с к о ж е в е н н ы м и мастерскими сенатора Феста. Я и подумал, что тут какая-то неувязка. Лупа оставил внизу у Пинца, а сам двинулся за Тибр. Там как раз начинали. Речь шла о богине Фортуне. Руф рассказывал обстоятельно, долго и косноязычно. Оставим его. Посмотрим, как было дело в действительности. Был мягкий весенний вечер. С Яникула доносилось благоухание. В углу маленькой площади четырьмя пылающими факелами обозначен кусок утрамбованной, как на таку земли, сцена. На сцену мелкими шажками выбежала богиня Фортуна. Изящная, очаровательная и, может быть, поэтому мало похожая на богиню. Возможно, тем-то она и была божественна. Голубой хитон расшит серебром. В черных волосах – желтая ленточка. В руках – огромный рог изобилия. Притур усмехнулся. Возвышенное и увлекательное зрелище. Но префект шел, как собака, по следу. «Так что же Фабий?» «Его там не было», — ответил Руф. «Вообще не было там?» «Еще не было». Руф понял, что все самое страшное позади, и голос его окреп. Префект продолжал расспрашивать. «Ты видел его?» «Узнал. Это точно был ф а б и в и д е л Узнал», — сказал Руф. Притор все усмехался. «Ну, продолжай же, Руф». Вдруг перед фортуной очутился пожилой мужчина. На всех пальцах п е р с т н и дорогие камни так и засверкали в свете факелов, когда он молитвенно воздел руки. «О, великая, прекрасная богиня, дарительница счастья, внемли моим молениям! Я богат, у меня сотни рабов, и у меня власть, и у меня есть все. Одного только мне не хватает для счастья – жены. Только мне не нужна, какая попала. Но сверхразумение прекрасное и искусное в любви». Богиня танцевала перед ним и улыбалась. «А если она будет глупа?» «Это не важно, о прекраснейшая, так даже лучше!» Она расхохоталась. «Знаю, знаю, на, лови!» И наклонила рог изобилия, а оттуда прямо в руки богачу выпала статуэтка, изображавшая девушку. Такую красивую, что дыхание захватывало. Притор улыбался. «Не говорил ли я вам, что все это совершенно невинно?» Фабий одумался. и т и л выкатил глаза. «Дальше что же?» п Руф продолжал рассказ. Богач положил статуэтку на землю. Фортуна извлекла из рога изобилия волшебный платок. Набросила его на статуэтку, взмахнула им. и на этом же месте оказалась красавица девушка он ее обнял за талию и прямо присосался к ней магистраты вздохнув сглотнули слюну притор поторопил руфа и фортуна не переставая танцевать раздавала великолепные подарки вышел на сцену сенатор и выпросил себе Консульские знаки. Ростовщик получил еще один сундук с золотом. Винодел еще бочку вина. А какой аромат от него шел? То ли от бочки, то ли из императорских винных погребов. Упоительный. Воин получил венок героя. Префект? Префект воскликнул. Какой еще префект? «Префект города или префект Притория?» Руф пожал плечами. «Таких подробностей я не заметил. Я только знаю, что он выпросил у Фортуны кипарисовый сад с тремя прудами, стадионом и девятью храмами, где полным-полно мраморных изваяний». «Лжец! Ты утверждаешь, что он получил их?» – разозлился префект. «Наверно. Богиня-то ему ведь сказала, иди, мол, домой, там и найдешь эти самые з а в а я н и я с прудами и стадион с деревьями». п р и т о р возвел глаза небу. «О, Марк т у л й Цицерон, прости ему эти н а с е л и я над твоим родным языком». Руф возрился на него строгательным непониманием. Префект едва не взбесился. «Да узнаю ли я в конце концов о г р о м а Юпитера, что делал там Фабий?» Руф обратился к нему. «А вот сейчас он как раз тут и вышел на сцену. Оборванный, весь в копоте, от него так и несло за т и б р с к и м смрадом, всеми этими мокнущими кожами, грязью, блохами. Он неуклюже поклонился богине». Нельзя ли и мне получить такой сад? р о к изобилия наклонился, и в руках Фаби я оказался горшок с кактусом. У бедолаги даже лицо вытянулось. Маловат что-то садик. Ну да ничего, нам этого хватит для счастья. А не д а ш ли ты мне фортуна в придачу еще буханку хлеба? Богиня заглянула в рог. Ничего там Нет. Нахмурилась, ножкой от злости топнула. Хлеб, глупость какая. Не проси того, чего фортуна не раздает, глупец. Счастье и хлеб, вот тебе дерзкий. Она извлекла из рога кнут и, не переставая танцевать, протянула им как следует вдоль спины. Ну а Фабий, торопил префект. Руф обеспокоился. т у т т вас всех заживое и заберет, н у да нечего делать. ф а б и побежал от ударов на край сцены к зрителям. Кактус был у него в руках. Он вскинул его кверху. Вот вам, квериты, э т о справедливость. Вино и деньги за мешком мешок. И в л а с т и почести, и славу, и успехи. и знаки консула, и девок для потехи, все это сыплет изобилие рог. На левый берег Тибра год за годом в бессовестные руки богачей и, что ж, на правом, нет уже людей? Иль тот, кто гол и босс, и нищ, и низок родом, не человек? Бунт! Взорвался префект. Подстрекательство против власти. Нет, не сказал бы. спокойно возразил Притор. «С точки зрения римского права, нельзя доказать по существу, что это антигосударственная деятельность». «Упреки обращены к богине, а не к государству или городу». «Богиня и государство, тут есть связь», – осторожно напомнил Идил. Но Притор остановил его жестом. «Мы еще не все выслушали». Продолжай, Руф. Когда затихли рукоплескания и крики, Фортуна отложила опустевший рог изобилия, сбросила одежду богини и стала к в е р и н о й в красной перепоясанной белой лентой туники. Она взяла миску и пошла в публику собирать монеты. А за нею хозяин кар с глазами хищника. Он боялся упустить и пол-асса. За сценой затренькали две гитары, грязный, с к л о к о ч е н н ы й ф а б и стал петь, сопровождая пение жестами и гримасами. В затиберии своем, как на небе живем, ничего не едим и ни капли не пьем, потому как все дни и все ночи подряд заменяет еду нам ее аромат. Вот его мы и варим, и жарим, и пьем, и как вши в молоке полоскаемся в нем. Не ж е т у х а орай, хочешь ветры пускай, а не хочешь пускать, так ложись, помирай. Но и тот, кто и впрямь до отвала жует, и до у д у р и пьет, он ведь тоже умрет. И упустит из рук всю свою дребедень, а у нас впереди не один еще день. И затем, чтоб как прежде о хлебе мечтать, и затем, чтоб хранить наше право дышать, и затем, чтоб опять и опять над своей нищетой Хохотать. Это и был конец. Выпалил Руф и перевел дух. Трое сановников в смущении глядели друг на друга. Обоих сыщиков отпустили. И снова принялись раздумывать. Это бунт. Нет, не бунт. Да. Нет. Да. Иначе... «Что же могло бы означать, что тот, кто пил вино, тоже подохнет и упустит из рук всю свою дребедень?» – язвительно заметил префект. Притор и Едил призадумались.